Глава двадцать седьмая «Какие новости?» — спросила Джудит, едва переступив порог дома. Она прошла в гостиную и бросила на рояль накидку, которую сняла на ходу. «Энди Бишоп и есть наш убийца», — заявила Бэкс. «Вы шутите? Это очень смелое заявление». «Я не шучу». «Вы говорите об этом так уверенно?» «Вы говорили бы об этом так же уверенно, если бы видели, как он себя вел». «Бэкс, что произошло?» «Во-первых, этот человек мерзавец. Один из тех мужчин, который смотрит на грудь, а не в глаза». «Чёртов развратник!» — сказала Сьюзи. «Именно!» — кивнула Бэкс. Проводив меня до двери, он провёл рукой по моей заднице. «Отвратительно!» «Хотите виски?» — Джудит сочувственно посмотрела на Бэкс. «Нет, я в порядке». «Точно? А я, пожалуй, выпью». «Ну, раз уж вы предложили...» — подала голос Сьюзи. «Всего несколько капель виски, чтобы успокоить нервы. Продолжайте». Джудит кивнула Бэкс и направилась к серванту. «Мы шли вниз по Хай-стрит. Я не представляла, что ему сказать. Я вытащила его из кабинета только для того, чтобы дать Сьюзи время уйти». «Вы прекрасно справились», — улыбнулась ей Сьюзи. «В отличие от меня». Я сфотографировала его расписание, но там нет ничего интересного. Мы уже посмотрели. Это было правдой. Они из Джудит уже изучили снимок. Там были перечислены рабочие встречи Энди, которые состоялись за последние две недели. Насколько женщины могли судить, юрист не встречался с кем-либо, кто мог быть причастен к убийству «И все же вы поступили очень умно, сделав фотографию». Джудит подмигнула Сьюзи, прежде чем повернуться к Бэкс. «Итак, вы шли по Хай-стрит. Что же вы все-таки ему сказали?» Я вытащила его из кабинета, убедив в том, что дело очень личное и касается моего мужа. Поэтому мне пришлось сказать, что мой муж меня не ценит, что я не состоялась как личность, что я просто мать и жена, и меня сводят с ума мысли о том, что у меня нет своей жизни, что я зависима. «Вы рассказали ему всю правду о себе?» — удивилась Джудит. «Это все неправда!» — возмутилась Бэкс. «Я это придумала, чтобы разговаривать с Энди». «О, да, безусловно», — сказала Джудит и посмотрела на Сьюзи. «Разумеется, это неправда». «Мне очень повезло в жизни». «Конечно». «Мне пришлось это выдумать исключительно для Энди. Я сказала, что несчастна в браке и собираюсь уйти от Колина, а потому хочу узнать, на что могу надеяться при разводе. Получу ли я половину имущества? Буду ли иметь доступ к доходу мужа, если дети останутся со мной? Должен ли Колин покрыть расходы, связанные с моим переездом?» Джудит и Сьюзи переглянулись. Бэкс слишком много знала о разводе для довольного своей семейной жизнью человека. «И что же сказал Энди?» что такая красивая женщина, как я, может обобрать своего муженька до нитки». «Так и сказал». По его словам, судьи не жалуют мужей, которые плохо относятся к своим хорошеньким женам. «Быть такого не может». «Я тоже так думаю». Энди со мной просто заигрывал. А потом он предложил прогуляться вдоль Темзы. «Слава богу, не в сторону церкви, а в сторону плотины Хёрли». Когда рядом никого не было, он тихо сказал мне, «Если я смогу доказать, что подвергалась физическому насилию со стороны мужа, получу еще больше». Я была в ужасе. Колин, может, и скучный, но он никогда не был жестоким. На этот раз Джудит и Сьюзи даже не нужно было переглядываться. Да, а потом он добавил, что можно сделать все еще хитрее. Например, заявить о психологическом насилии и не отвечать на вопросы о насилии физическом. Энди сказал, что судьи все додумают сами. Все сводилось к тому, что на Колина следует вылить как можно больше грязи. Я была возмущена. «Уверена, что все это незаконно». Я так и сказала. И знаете, что он ответил? Рассмеялся мне в лицо. «Заявил, что я наивная маленькая девочка, что мне нужно еще многому научиться, если я хочу выжить все из своего муженька». «Мерзкий коротышка!» — фыркнула Джудит. «Но это еще не самое плохое. Внезапно я обнаружила, что мы направляемся прямо к дому Стефана. Вы так подстроили?» Я даже не поняла, как это получилось. Я решила, что мне не следует прекращать разговор, пока мы не подойдем ближе к дому, и попыталась выяснить, зачем мы шли в ту сторону. Я спросила Энди, часто ли он водит клиентов этим маршрутом. И знаете, что он мне ответил? Если разговор предстоит серьезный, он предпочитает прогуляться с клиентом до дома того глупца и обратно. Так он назвал вашего соседа. Тот глупец. Я, конечно, сделала наивное лицо и спросила, о ком он. Тогда Энди объяснил, что говорит о Стефане. Его дом стоит у самого берега, и раньше Энди приходилось делать крюк, чтобы обойти его. Но недавно Стефана застрелили, и теперь сворачивать с берега во время прогулок не нужно. «Он называл его по имени?» Джудит оживилась. «Да». «Выходит, он его знал!» — воскликнула Сьюзи. «И не только», — сказала Джудит. «Бэкс». «Вы уверены, что он произнес слово «застрелили»?» «Да, он сказал именно это». «А почему это важно?» — поинтересовалась Сьюзи. «Потому», — заявила Джудит, «что полиция не раскрывала деталей убийства Стефана». «Журналисты высказывали свои предположения на этот счет, но официального заявления от властей не было». «Вот поэтому...» Я и спросила, откуда ему известно, что Стефана застрелили?» Невозмутимо произнесла Бэкс. мы переглянулись. «Так прямо и спросили?» Не смогла сдержаться. «Мы ведь пытаемся выяснить, кто убил Стефана. А тут появляется человек, который, похоже, все об этом знает». Джудит и Сьюзи ошеломленно смотрели на Бэкс. «Женщины всегда считали Бэкс трусихой». хотя и не говорили об этом вслух. Как оказалось, они ошибались. Что он ответил? Джудит пришла в себя первой. Рассмеялся. Заявил, что знает кое-кого в полиции. И этот человек сообщил ему, что Стефана застрелили из списанного пистолета. Никогда не забуду тот момент. Он смотрел мне в глаза и ухмылялся. «Был так уверен в себе!» «Из списанного пистолета он так и сказал?» Удивилась Джудит. «Именно так!» — подтвердила Бэкс. Три женщины обменялись взглядами. «Очень интересно!» — произнесла Джудит. «Мы ничего не слышали о списанном пистолете, хотя знаем почти все, что известно полиции». да кивнула Бэкс. «Потому я ответила. Какой кошмар! Или что-то в этом роде, не помню точно. Признаться, меня даже мотнуло в сторону. Потом Энди посмотрел прямо мне в глаза и спокойно произнес. «Надеюсь, вы не захотите также избавиться от мужа?» Я была в ужасе, а он опять рассмеялся. Сказал, что пошутил, а я вновь прикинулась дурочкой, которая ему поверила. Притворство уже не раз меня выручало. Видимо, я окажусь окружающим простушкой. «Не говорите глупости», — возмутилась Джудит. «Нет-нет, я знаю, это так. Но на этот раз я была рада тому, что произвожу впечатление глупой домохозяйки. Ведь Энди расслабился, решив, что его шутка меня повеселила. На самом же деле мне стало дурно. Мы развернулись и пошли обратно, и я попросила его рассказать о себе. Просто так, чтобы сменить тему. «У него такое самомнение, — скажу я вам. Мало того, что он намекнул, как я могу избавиться от мужа, так еще и начал приставать ко мне. Заявил, что в молодости был спортсменом, и, хотя несколько раздобрел с годами, он еще на многое способен. Именно так и сказал. Знаете, пожалуй... Я выпью. Чёрт побери, вы это заслужили, отозвалась Джудит. Она плеснула виски в стакан и протянула его бэкс. И та, идеальная мать и дочь, жена священника, сделала большой глоток. Ох! Она вытерла губы тыльной стороной ладони. Но почему всегда виски? Признаюсь, сказала Джудит. Совсем недавно мы со Сьюзи пили чай. Никакого удовольствия. «Вы молодец, Бэкс, настоящая героиня!» Подняли такую панику при помощи пары тостов. Быстро сообразили, как увести Энди из кабинета. Что важнее, вам удалось добыть бесценную информацию об оружии, из которого застрелили Стефана. Вы также заставили Энди показать свое истинное лицо. Пусть потом он и обратил все в шутку. Мерзавец предложил вам убить мужа, чтобы избавиться от него навсегда. Поверьте, вы сделали больше, чем кто-либо из нас троих». Румянец, что появился на щеках Бэкс, лишь отчасти можно было объяснить попавшим в организм женщины виски. «Итак», — Джудит вернула бутылку на полку, «Энди знает, что Стефана застрелили, используя списанный пистолет». Теперь нам надо понять, что это может означать. — Что он и есть убийца, — сказала Бэкс. — Однако, — задумчиво произнесла Джудит, — будь он убийцей, сказал бы вам, что ему известно, как убили Стефана. — Может, он просто хвостун? — предположила Сьюзи. — Нет, он бы наверняка промолчал. И ничего удивительного, что у юриста есть связи в полиции. «К тому же я уверена, в Марлоу немало людей, слышавших о том, что Стефана застрелили. Думаю, Энди просто решил покрасоваться». «Но ведь он рассказал про пистолет», — отметила Сьюзи. «Откуда он узнал про него?» «Я провела с ним наедине больше часа. Пусть он и притворяется шутником, я не сомневаюсь, он и есть убийца», — не отступала Бэкс. Нам известно что он имеет отношение к смерти Игбаля, иначе он не стал бы уничтожать те документы сразу после разговора с вами. «Согласна», — кивнула Сьюзи. «Энди знает, что Стефана застрелили из списанного пистолета, потому что он сам в него стрелял. Нам лишь осталось понять, как он связан с делом Лис». Джудит задумчиво потягивала виски. «Как это все ужасно!» Наконец произнесла она. Таника сказала, что еще в девять утра Лиз Кёртис видели живой. Она общалась со скаутами. А в начале одиннадцатого их руководитель уже нашел ее мертвый. «Если мы узнаем, что Энди делал утром, мы поймем, мог ли он быть убийцей». «И да», — Джудит просияла. «С этим мы легко справимся, верно?» «Сьюзи...» «Можете найти снимок расписания Энди?» «Конечно», — ответила та. Пару секунд спустя женщины склонились над экраном ее мобильного. Несмотря на то, что каждый день в офисе Энди проходило немало встреч, ни одна из них не начиналась раньше девяти тридцати утра. «Что ж, благодаря сьюзи мы знаем, что Энди Бишоп не приходит на работу раньше девяти тридцати». «А вы правы». — разволновалась Сьюзи. «Это все благодаря мне, правда?» «Правда», — улыбнулась Джудит. «Хорошая работа». Похоже, Энди было бы непросто совершить преступление. Ему пришлось бы ждать, пока Лис проведет для скаутов инструктаж и отойдет достаточно далеко от берега, чтобы застрелить ее. А потом еще добираться до офиса, чтобы провести встречу, назначенную на половину десятого. «Это непросто». «Но вполне реально», — сказала Бэкс. «И он должен был знать, что Дэнни, мужа Лис, не будет в городе», — отметила Джудит. «А его не было?» — поинтересовалась Бэкс. Джудит призналась, что подслушала часть разговора Таники и Дэнни Кёртиса и узнала, что вечером, накануне убийства, мужчина был в Ноттингеме. «Это нам и так известно», — протянула Сьюзи. Он упоминал, что каждый вторник проводит тренировки в Ноттингеме. «Верно», — кивнула Джудит. «Похоже, он этим гордится». «Итак, что мы имеем?» — сказала Бекс. Игбаль считал, что Энди украл его наследство. Теперь Игбаль мертв. Стефан был мошенником, и Энди, судя по всему, тоже проворачивает какие-то темные дела. «Вероятно, это их и связывало?» Два жулика работали вместе. Энди известно, что Стефана убили из списанного пистолета. А об этом может знать только убийца, верно? Если это правда. Кроме того, мы убедились, что Энди вполне мог успеть застрелить лис и приехать в офис как раз к началу своего рабочего дня. Джудит ненадолго задумалась, а затем достала из сумочки телефон, и нажала кнопку вызова. «Слушаю», — Таника ответила почти сразу. «Я всего на секунду». Джудит произнесла это таким тоном, будто собиралась уточнить время очередного собрания игроков в ВИСТ. «Это правда, что наш убийца использовал списанный пистолет?» После долгого молчания Таника спросила. «Бога ради, скажите, откуда вы это знаете?» «Что ж, спасибо за помощь». Джудит спешно отключилась. «Все верно. Энди сказал Бэкс правду. Убийца использовал списанный пистолет». Женщины переглянулись. «Неужели убийца Энди Бишоп?» Внезапно телефон Джудит зазвонил. Та с недоумением уставилась на его черный экран. «Что это? Где же оповещение о входящем вызове?» Вдруг Сьюзи подскочила на месте. Она не сразу поняла, что звонили ей. «Извините за это», — сказала она, принимая звонок. «Добрый день, Бренда. Как поживаете?» Несколько секунд Сьюзи молча слушала собеседницу, а затем вдруг издала восторженный возглас. «Будем через пять минут? Спасибо, Бренда. Вы лучше Сьюзи убрала телефон в карман и повернулась к Бэкс и Джудит. «Звонила Бренда Макфарлейн». «Кто такая Бренда Макфарлейн?» спросила Джудит. «Бывшая клиентка. Я выгуливала ее кокер-спаниэля по кличке Монти. Что важнее, Бренда — соседка элиота Говарда. Я просила ее последить за ним». «Последить за ним?» переспросила Джудит. «Вы ведь сами это предложили, не помните?» спрашивали. «Не живет ли рядом с элиотом кто-то из моих знакомых? Бренда — хорошая женщина, на нее можно положиться». И зачем она звонила? Элиот только что развел костер у дома. Да? Бэкс выглядела немного разочарованный. И что в этом подозрительного? Он сжигает кое-что необычное. Вот как? Да, Элиот сжигает картину.